Ни одной женщины в школе не было. Все мужики были сотрудниками НКВД, и начиная от полковника Вишневецкого, имели звания. Однако из соображений секретности по званиям обращаться категорически запрещалось. Только по имени и отчеству. Да и то по вымышленным. Курсантам по имени, чаще по кликухам, Тощи весь контингент имел уголовные клички, заботливо указанные в личных делах, хранящихся в сейфе Андрея Сеславовича. Клички были удобнее. Имена у многих одинаковые, а кличку разные. Весь личный состав контингента был разбит на восьмёрки. Трехслойная утеплённая палатка с деревянным полом имела два торцевых входа. В середине наглухо перегорожена деревянным щитом. С каждой стороны палатки жили восемь человек и два воспитателя-инструктора. У щита, разделявшего палатку пополам, были устроены сушилки для обуви и обмундирования. Горячий воздух в сушилке подавался по специальным рукавам из кочегарки и расходился по всем палаткам. Кочегар тоже считался сотрудником и, кажется, даже имел какое-то невысокое звание. Жил пере кочегарки и при ней же заведовал баней. Рядом с кочегаркой примостилась совсем небольшая путц. Фасад ко утеплённая трёхслойная. Они жили всего три человека: два пленных немца из дивизии Эдельвейс, альпийские специалисты-взрывники, и немец-переводчик из наших, работавший в НКВД и ещё с начала организации ГПУ. Немцы учили пацанов тончайшему и опаснейшему ремеслу, в какую расщелину нужно заложить, 175 граммовую шашечку тола, чтобы произвести обвал скальных пород толщиной на 500 или 700. Под каким углом и на какую глубину нужно просверлить шурф, дырку в снежном карнизе, чтобы заложить туда небольшой брикетик с заручатки и единственным взрывом спровоцировать сход снежной лавины. воронищей под собой всё, что кажется на её пути и дома, и дороги, грозную военную технику, и в первую очередь, живых людей. Вся тренировочная база, тир, спортгородок, чучело для отработки приёмов рукопашного боя и метания ножа лезко сконцентрирована на этом плато. С одной стороны школа была закрыта отвесными скалами, а со всех остальных — высоченными елями и пихтами. Опасение, что кто-нибудь в сильный бинокль сможет что-либо увидеть, сводилось к нулю. Но кроме всего прочего, как и сказал когда-то водитель блатной санитарки из Алматинского госпиталя, Все подходы к школе Вишневецкого метров на 400 ниже были наглухо перекрыты батальоном войск ГКВД, базировавшим рядом с горельником и не имевшим ни малейшего понятия, что и от кого он так тщательно охраняет. Наркатай и алкоголь в школе были запрещены категорически. Под страхом отчисления Отчислений же влекло за собой обязательное исчезновение отчисленного с лица земли как носителя совершенно секретной информации, разглашение которой способно нанести непоправимый урон воюющему Советскому Союзу. Часто приравнивалось к измене Родине, а по законам военного времени, о чем и было объявлено по ценам, Во-первых, уже построение личного состава школ. То же самое произойдёт с теми, кто будет плохо учиться, добавил начальник школы, заслуженный мастер спорта СССР, полковник ГВД Андрей Семёнович Вишневецкий.